Глава 11. Дженнифер. Я просто не могу на это смотреть. Тебе не нужно на это смотреть, Пат. Бери ложку, мороженое и заткнись, пожалуйста. Произношу я ужасно сильно гундосе. Патрик скидывает пиджак и ослабляет галстук. Закатывает рукава рубашки и выходит из комнаты. Он возвращается с большим мусорным ведром, куда лихо сгребает мятые бумажные салфетки и обертки от мороженого. Забрасывает туда и только что открытое ведерко фисташкового мороженого. Друг переламывает мое сопротивление, как тонкую спичку. Он не оставляет мне ни единого шанса на спасение. Проносится вихрем по моей съемной квартире, резко распахивает шторы, заставляя щуриться от чересчур яркого света. Потом распахивает окна, впуская гул большого города. «Эй! Живо подняла свою задницу!» – рычит друг. «Марш в ванную, королева грязнуля!» «Я не грязнуля!» «А что делает на твоей майке огромное пятно мороженого? «Марш!» — повышает голос Патрик и грозит мне огромным кулаком. «Или клянусь, я прибегну к мужской стороне своей сущности и задам тебе трёпку!» «Может быть, ты прибегнешь к своей сущности?» — парирую я. «Не хочу вставать, но, заметив, как угрожающе движется в мою сторону Патрик, поспешно вскакиваю с дивана». «Ладно, ладно. Марш в ванную, засранка!» – возмущается Патрик. «От тебя не было слышно вести целых два дня. Я подумал, что ты умерла. Хорошо, что я нашел ключи от твоей квартиры, которые ты однажды забыла у меня». Сильный зычный голос Патрика гремит в отдалении, а я раздеваюсь в крохотной ванной комнате, признавая правоту своего приятеля. «Я выгляжу просто ужасной неряхой». Я почти не вставала с дивана с того самого момента, как вернулась из офиса, где босс расколол мое сердце на крохотные кусочки и потоптался на моих чувствах. Но разве это повод выглядеть так ужасно? Я принимаю душ. Долго и тщательно разношу по телу мыльную пену. В груди у меня огромная черная дыра, и каждая мысль проникнута сожалением. Это должно было кончиться именно так. Виртуально роман столкнулся с реальностью и разбился. Ничего необычного. Просто мне больно. Вот и все. Но и с этим можно справиться. Умывшись и высушив волосы, я привожу себя в порядок, заворачиваюсь в уютный халат. Возвращаюсь к другу. Он со скоростью первоклассного специалиста клининговой компании навел уборку в комнате. На столе дымятся две чашки свежезаваренного черного кофе. Между чашками с кофе лежит мой телефон. включенный. «Ты позволяешь себе слишком многое?» Возмущаюсь я. «Нет», – жестко заявляет Патрик. «Я позволяю себе именно столько, сколько необходимо. Какого хрена ты выключаешь свой телефон, лишая друзей возможности поддержать тебя? Нужно быть на связи». Мне было плохо. Но это не повод вести себя как маленькая глупая девчонка. «Сядь, бери кофе и выпей его». «Две чашки. Эти две чашки для одной меня? Слишком много. В самый раз!» – отрезает Патрик. Он садится рядом и смотрит на меня немигающим взглядом диктатора. Я прихлебываю горячий, горький кофе. Экран моего телефона полнится уведомлениями. Вибрация звучит беспрестанно. Под взглядом Патрика я чувствую себя неуютно. Стыд принимает меня до самых костей. «Хорошо», – вздыхаю я. Признаю, это было глупо с моей стороны. Заткнись, сделай такое одолжение. Не раскрывай свой рот прежде, чем выпьешь весь кофе, приказывает Патрик. И только увидев две опустошенные чашки, он милостиво уносит их, забрасывает в мойку и возвращается со словами. А теперь я тебя послушаю. Я задерживаю дыхание, но потом начинаю рассказывать о своем боссе и о том, кем он оказался на самом деле. Патрик изумленно вздыхает. Его большие глаза округляются все больше и больше по мере моего рассказа. «Ты потрахалась с классным мужиком. Сбежала от него и выключила телефон?» Подводит он итог. «Ты в своем уме?» «Он сказал мне убираться прочь?» «Нет. Он сказал, что ваши отношения усложняют работу в офисе?» «Он сказал, что я не буду работать. Точка. Ты вспылила и убежала?» «Окей, что дальше?» – фыркает Патрик. Выключила телефон. «Очень смело». Я испугалась, нехотя признаюсь. «Я уже понял, что ты жуткая трусишка. Ты слишком долго провела в коконе, потом столкнулась с отношениями или с их подобием и сразу же... спряталась в скорлупу. Опять. По факту я считаю, что ты была неправа. Ты ведь даже не выслушала своего босса». Патрик укоряет меня. И то ли ударная доза кофеина, то ли его слова возымели волшебный эффект. Но я признаю, что поступила как малолетняя дурочка. О, мне стыдно. Скажи спасибо, что у тебя есть я, голос разума и совести», самодовольно заявляет Патрик. «А теперь бери свой телефон и разгребай завал. Ты не одинока, Джен. Есть куча людей, которые любят тебя и беспокоятся о тебе невероятно сильно. Спасибо тебе». От чистого сердца благодарю приятеля. На телефоне куча пропущенных звонков и сообщений, в том числе и от родителей. Я перезваниваю им в первую очередь, говоря, что у меня был завал на работе, и вру, что я потеряла телефон, но благополучно нашла его. Они напоминают мне о важной дате, говоря, что я должна присутствовать. Чувство вины снова дает о себе знать. Патрик, понимающе сжимает мою коленку, шепнув. «Мы поговорим об этом позднее. Идет?» Я тепло прощаюсь с родителями и обзваниваю еще нескольких знакомых, потерявших меня. Вижу несколько пропущенных звонков от Алекса. Сердце начинает выбивать бесперебойный учащенный ритм. Он оставил мне голосовое сообщение. «Мне выйти?» – предлагает Патрик. «Нет, останься. Иначе мне не хватит решимости послушать его». Друг протягивает мне наушники, чтобы не смущать меня еще больше. Я всовываю капельки в уши, ставя сообщение на воспроизведение. «Джен, ты убежала чересчур поспешно и не дала мне возможности сказать. Но я и сам виноват, выразился как последний кретин и зародил в твоей голове тысячи сомнений». Алекс тяжело вздыхает. «Малышка, твой телефон не отвечает, а по адресу, оставленному тобой в офисе, Никто не проживает. Просто перезвони мне. Мне нужно о многом с тобой поговорить. Прошу. Я идиотка, шепчу сквозь слезы. Бинго, Джен, так и есть, восклицает Патрик. Как зовут твоего босса? Алекс. Александр Торн. Разберись со всеми остальными звонками, детка, и не откладывай в долгий ящик звонок своему боссу. Патрик поднимается и целует меня в лоб. Куда ты? «Я заглянул к тебе сразу после работы. Сегодня пятница. Это я уточняю на тот случай, если ты потерял еще дня в недели, И если ты помнишь, пятница – день Патриции!» Друг призывно вращает своими бедрами. «Если заскучаешь, приходи. Будем рады тебя видеть!» Я сердечно обнимаю приятеля, вскрикивая от того, как сильно он сдавливает меня. Закрываю за ним дверь и перезваниваю к Ларисе. Ей единственное, я еще не перезвонила и не послушала ее сообщения. «Джен, это действительно ты?» – недоверчиво уточняет Клариса. «В нашем офисе был ужасный переполох, а ты все пропустила. Между прочим, тебя тоже искали, но...» «Я съехала с той квартиры еще пару месяцев назад и забыла оставить новый адрес», – вздыхаю я. «А что случилось?» «Помимо твоего бегства?» «Босса увезли на неотложке сразу же после твоего побега. Злые языки связали эти два события и утверждают, что ты довела босса до сердечного приступа». «Боги! Алекс! кричу я, забыв о том, что в глазах других он только мой босс. «Сейчас это не имеет значения, ведь речь идет о мужчине, который заставил мое сердце дрожать от чувств». «Не молчи, Клэр! Умоляю!» «Скажи, что с ним?»